Глава 17. В конце концов Мона утерла слезы, потому что Лесли начал смеяться. К этому времени Труди Элзбет придумали выход из положения. «Ты должен на ней жениться», — заявил элсбет «Таким образом конфуз будет улажен». От неожиданности Лесли сел. «Но я не хочу связывать». Либо, уезжая из города, поставила точку Труди. Лесли заказал у новый костюм для верховой езды, жакейскую куртку в сочетании двух цветов, небесно-голубовый-аловый, белоснежные облегающие бриджи. Из-за он выписал сапоги фирмы Р.М. Уильямс с кубинским каблуком. Мона надела платье персикового оттенка, в котором была подружка невесты и приколола над ухом белый цветок. Скромная, короткая церемония бракосочетания прошла на лужайке перед усадьбой на семи ветрах, провел ее сержант Фаррад. Уильям отвез мистера и миссис Лесли Манкон на вокзал. Когда поезд тронулся, они помахали ему из вагона. Уильям стоял на платформе с трубкой в зубах в компании Хэмиша и Бьюлы. Данготарский общественный комитет предоставил два железнодорожных билета в качестве свадебного подарка молодоженам. Им предстояло провести ночь в номере «Люкс» у инерпского гранд-отеля, окна которого выходили на реку. Когда новоиспеченные супруги вернулись на стойку регистрации, хозяин отеля весьма удивился. Он проводил их в номер всего пять минут назад. «Мы едем осмотреть город», — сообщил Лесли, «и вернемся за ключом примерно в половине шестого и спустимся к ужину в 6 «Как изволите», — подмигнул хозяин. После ужина новобрачные поднялись наверх. У двери люкса, просторного углового номера с арочным окном, расположенного рядом с туалетной комнатой, Лесли повернулся к молодой жене и сказал, «У меня есть для тебя сюрприз». «У меня тоже». Тилли сшила в приданной Амоне две вещицы, одна из которых представляла собой довольно смелый пеньюар. а сон Тилли придумала сама. Лесли распахнул дверь в номер. На подставке для комнатных цветов возле кровати стояла эмалированная ведерко со льдом и бутылкой шампанского и два пивных стакана средней величины. Между стаканами была прислонена открытка с тесненным рисунком, золотые свадебные колокола, развивающиеся ленты и надпись с днем свадьбы. На внутренней стороне открытки жена хозяина отеля вывела «Поздравляем и желаем удачи». Далее шли крестики, обозначавшие поцелуи. «О, маэстро!» — выдохнула Мона. «Я сейчас вернусь». Схватив свой кофр, она скрылась за соседней дверью. Лесли метнулся в мужской туалет. Бледный, как полотно с потными ладонями, он вернулся в люкс. Мона, трепеща, полурежала на покрывале из шинильной пряжи в своем новеньком пеньюаре. На несколько секунд Лесли онемел от восхищения. «Боже мой, боже мой, боже мой!» Он взял ее за руки и поднял с кровати, дважды обошел вокруг, а потом зарылся в тонкую материю растроганно произнес. «Мона, это просто с ума сойти!» Лесли откупылил вино, наполнил стаканы, переплетя руки, муж и жена сделали поглотку. моно порозорела!» «Пожалуй, мне не следует много пить, милый!» «Чепуха!» — Лесли чмокнул ее в щеку. «Будешь делать так, как положено, строптивая женушка, а не то я заставлю тебя отлупить в меня стеком». Они зашлись от смеха и чокнулись стаканами. После того, как первая бутылка опустела наполовину, Лесли достал из чемодана вторую и воткнула ее в ведерко со льдом. На середине второй бутылки мона отключилась. Лесли в одиночку допил шампанское, обернув шею и плечи полами пеньюара, сунул в рот большой палец и уснул, уткнувшись носом в мягкий шелк, от которого слабо веяло ароматом ландыши. Мона проснулась с больной головой. Первое, что она увидела в окне, был ее муж, умытый, одетый, причесанный и готовый к отъезду домой. Мона ощутила страшную тяжесть в груди, Сердце просто распирало от боли. Подбородок у нее задрожал, В горле встал комок размером с айву. Мона с трудом сглотнула, Хоть бы обнял разочек. «Идем, женушка», — улыбнулся лес. «Внизу нас ждет бодрящий горячий чай». В усадьбе на семи ветрах Труди показала Моне ее прежнюю комнату. Теперь там устроили детскую. Нам потом мать протянула ей чек. Мама лицо Моны просветлела. «Это не подарок, это твое наследство. Мне за него пришлось повоевать. Как видишь, чек выписан в оплату недвижимого имущества Элвина прата на ну дом как раз пустует». Элсбет развернулась и, проходя мимо дверей, конюш не бросила. «Теперь пускай Лесли заботится о тебе». В тот же день мистер и миссис Лесли Манкан переехали в развалюху, стоявшую между опрятным домиком Читы Петтимен и просторным жилищем Элвина и Мюриэль прат Фейт вырезала буквы из журнала аккуратно, с большим усердием приклеила их на розовый картон. Из букв сложились слова. Потом она перерисовала воздушные шары и ленточки, намазала их клестером и напылила по золоту. Рядом со словами «Королева Бала» она приклеила колокольчик, вырезанный из рождественской открытки. Примечание «Фейт» пишет слово «Белль, красавица, королева Бала», как «Белл, колокольчик», конец примечания. «Все, все, все». Приходите на бал в честь начала нового футбольного сезона. Бал Данготарского общественного клуба. Новая музыка обновленной группы «Верные друзья» у Брайан. И выбор королевы бала. По вопросам заказа столиков обращаться к Бобби или Фейт. Проходя мимо станции в универсам Пратов, Фейд заметила кое-что необычное. Хэммиш, отдавший положенные сигналы при встрече дневного поезда, помог какой-то незнакомой женщине выйти из вагона на платформу. Она беспокойно огляделась по сторонам и спросила, «Когда отсюда пойдет следующий поезд?» «Послезавтра ровно в 9.30». Грузопассажирский состав класса «Д». «От вокзала ходит автобус?» Хэммиш спрятал руки за спину и скрестил пальцы. «Нет. Благодарю вас», — кивнула незнакомка и двинулась прочь. Хэммиш указал на Эдварда Максуини и его телегу возле входа на станцию. «Наш извозчик может доставить вас в отель». Пальчиком в перчатке женщина показала на свои чемоданы из свиной кожи, которые стояли на платформе посреди мешков с почтой и клеток с живой птицей. Хэмиш передал их Эдварду. Незнакомка подхватила ручной плоский чемоданчик и обошла вокруг грехема держась на очень почтительном расстоянии. Лодочки из крокодиловой кожи осторожно ступали по разбитым цементированным дорожкам. Наконец приезжая добралась до холла при вокзальной гостинице, сняла солнцезащитные очки и перчатки и кашлянула. Фред оторвался от газеты, бёл глазами бар. Женщина кашлянула громче. Фред встал и побрел к входу для постояльцев. Окинул незнакомку взглядом из-под своих бифокальных очков. Худощавые, но изящные лодыжки, юбка-карандаш и жакет из парусины. Жакет дамочка сняла, и под ним оказалась белая гипюровая блузка, через которую просвечивало нижнее белье. «Заблудились?» — спросил Фред. Я бы хотела снять номер на две ночи, если можно с ванной». Она протянула ему жакет. Фред отложил памятку по заполнению бланков, перекинул жакет через руку и любезно улыбнулся. «Разумеется, мадам, можете занять номер рядом с ванной комнатой. Она общая на этаж, но полностью в вашем распоряжении, поскольку в настоящее время вы — единственная постоялица, не считая мистера Пуллета, который не мылся уже 9 лет. «Номер очень хороший, окна выходят на запад, так что у вас есть возможность полюбоваться закатом, живописным коттеджем на вершине холма и общим пейзажем». Эдвард вошел в холл и аккуратно поставил чемоданы на пол перед незнакомкой. «Благодарю», — сказала она и слегка улыбнулась, затем перевела взгляд на Фреда. Тот взял чемоданы и повел постоялецу наверх. Дама обошла номер, открыла дверцы шкафа, присела на кровать, заглянула под подушку, проверяя постельное белье, и, наконец, взглянула на свое отражение в зеркале. «Путешествуйте», — поинтересовался Фред. «Я решила, что день-два вдали от большого города пойдут мне на пользу. Правда-правда, я так и подумала. Ужин заказывать будете?» «Посмотрим», — произнесла приезжая и вышла на балкон. Фред крикнул, чтобы она не стеснялась обращаться и понёсся вниз разыскивать перл. Постоялеца устроилась на солнышке, прикурила сигарету, затянулась, посмотрела вниз на главную улицу, заметила наряды донготарских женщин и разинула рот от удивления. Местные дамы, одетые с потрясающей элегантностью, прогуливались от библиотеки до аптеки и обратно, демонстрируя роскошные платья и, видимо, Особо модные здесь брючные костюмы из искусственных тканей. На лавочках в парке мелькали яркие сарафаны с асимметричной линией горловины, последним писком высокой моды в Европе. Приезжая спустилась в дамский зал и обнаружила там группу женщин, которые болтали за столиком, потягивая содовую с лимонным соком. Точные копии дизайна от Баленсиаги, да еще с отделкой каракуль. Сквозь дверную щелочку незнакомка принялась изучать женщин перед стеклянными окнами универсама. Держа в руках обычные плетеные корзины, они что-то читали в витрине. Толстая, нечесанная тетка была одета в свободное платье шерстяного крепа с воротником-хомутиком и цельнокроенными рукавами. Мягкая ткань струилась, точно жидкий мед, скрадывая очертания — «Колода подобного тела». На маленькой стороносой женщине, похожей на хорька, был надет двубортный костюм нежно-розового оттенка с широкими лацканами. Лиловая отделка смягчала землистый цвет ее лица. Рядом с ней, опираясь на метлу, стояла девушка с мальчишеской фигурой в платье такого фасона, который, кажется, еще даже не изобрели. Материал — тонкая черная шерсть — глубокий вырез лодочка от плеча до плеча, короткий рукав, лифт с напуском подобран широким черным ремнем из телячьей кожи с огромной пряжкой, тоже черный, узкая юбка длиной до колена, ах! Среди других модниц там была блондинка, щеголявшая бриджами из рытого бархата, хозяйка магазина в изысканном ансамбле с туникой из фая, и еще одна невысокая подтянутая девица в шелковых брюках капри и шикарной облегающей безрукавки. Приезжая вернулась в номер и опять закурила. Каким образом парижский шик протоптал дорожку в эту провинциальную глушь к обветшалым домишкам и дряблым фигурам заурядных домохозяек? Фейд постаралась с объявлением, констатировала Рут. Остальные согласно закивали. Очень художественно, — высказалась Мэри Голд. И не говорит, во сколько обойдется все удовольствие, — извительно заметила Бьюла. Как обычно, пожала плечами Лоис. Да уж не в этот раз энергично затрясла головой Бьюла. Клубу нужна новая форма для арбитров. Кроме того, Фейд берет за оркестр. Они много репетируют, разучили новые песни и опять сменили название. «Ну, вы-то все знаете», — фыркнула Перл. Бьюла уперла руки в бака. «Вдобавок к нам едет Уинерп». Все вытращали глаза. «Уинерп, к нам?» Бьюла закрыла глаза и медленно кивнула. «Пожалуй, лучше зарезервировать места», — сказала Мюрель. «И поближе друг к другу», — прибавила Лоис. Они снова посмотрели на объявление. Нэнси, все так же опиравшаяся на метлу позади прочих, подала голос. Недавно кое-кому доставили еще один здоровенный ящик. Откуда теперь? Из Испании, из Франции. «Из Нью-Йорка», — произнес сержант Фарретт. Подруги, вздрогнув, обернулись. «Да-да, из Нью-Йорка. Я был там, когда она вскрывала посылку». «Я свое платье уже забрала», — сказала Перл. «Вот где шик». «Я тоже забрала но «Ну, мое-то будет отличаться». «У меня тоже оригинальный фасончик». Ох, да, мы мечтательно промолвил сержант фарт приподняв плечи и зажмурившись от восторга. Видели бы вы ткань, которую Тилли заказала для себя. Он закрыл щеки ладонями. Шелковая органза цвета фукси, а дизайн? Она настоящий кутюрье, вздохнул сержант. Линии баленсиаги, простота Шанель, драпировка Вионей, тонкий вкус Делонне. Примечание. Соня Делане, 1885-1979. Французская художница, абстракционистка. Известна также как иллюстратор книг, разработчица узоров для тканей от кутюр и театральных костюмов. Конец примечания. Сержант Фарет в лихо сдвинутой фуражке удалился, сверкая начищенными туфлями. Карандаш в руке Аперл завис над блокнотом. Гости изучала меню, в котором значились три блюда. «Что будем заказывать, милочка?» Постоялица взглянула на нее и спросила. «Откуда у вас это платье?» «От местной партнихи». «Позволю себе предложить вам бифштек с салатом. Либо, если вы не слишком голодный суп, могу разогреть пирог или приготовить сэндвич». «Ваша партниха принимает клиенток в нерабочее время», Перл вздохнула. «Скажем так, она работает на дому». «Где она живет?» «В доме «Вы не могли бы проводить?» «Я расскажу вам, как туда добраться, после того, как вы закажете бифштекс. Как вам его прожарить?» Приезжая в одной комбинации чулках, стояла перед камином, листая альбом с эскизами Тили. Костюм от Шанель небрежно висел на стуле. Тили стояла рядом с блокнотом и портновским сантиметром, восхищаясь элегантным перманентом и изящным маникюром гостей. Да, улыбнулась-то, я определенно хочу платье из чесучи с узеньким воротничком-стойкой, как у барменши, и вот эту вариацию модели Диора, и еще брючный костюм. Насколько я понимаю, вы сами их конструируете». Она продолжила с интересом просматривать эскизы. «Желаете что-то изменить в фасоне?» — спросила Тилли. «Разве что по мелочам. Если что, внесу изменения сама». Гостья посмотрела на Тилли. «Вижу, тут есть авторские модели». «Да, мои». «Понятно. Почему бы вам не пойти работать ко мне?» «У меня здесь свой бизнес». «Здесь? Простите, это где?» Здесь это там, где я нахожусь в настоящий момент. Приезжая фыркнула. Вы зарываете талант в землю. Напротив, мои услуги очень востребованы. В любом случае, на бумаге мне должны немалую сумму, но пока со мной не расплатятся, я не могу переехать на Коллинз-стрит. Гостья посмотрела на закрытую дверь за спиной Тилли. «Не покажете свою мастерскую?» Тилли улыбнулась. «А вы бы мне свою показали?» Некоторое время спустя она проводила клиентку к задней двери и вручила ей фонарь. «Оставьте его в почтовом ящике у подножия холма. Оттуда начнется уличное освещение». «Спасибо», — поблагодарила приезжая. «Вы пришлете счет?» «Пришлю». «Я сразу же его оплачу». Хозяйка и гости обменялись рукопожатием. «Если передумаете...» «Спасибо за предложение. Но, как вы уже поняли, пока что я не рассматриваю вопрос переезда. У меня на это несколько причин. Если что, я знаю, где вас найти», — сказала Тилли, закрывая дверь. По мере приближения бала заказчицы толпами осаждали дом Тилли, барабанили в заднюю дверь и требовали уникальный дизайн и оригинальные аксессуары. Она показывала им фотографии знаменитых европейских красавиц и старалась объяснить, чем стиль отличается от моды. Тиле советовала дамам либо подстричь волосы, после чего город в поразительном количестве наводнили копии Луизы Брукс, либо каждый вечер перед сном проводить по ним расческой не меньше 100 раз. примечание «Луиза Брукс. 1906-1985» «Американская танцовщица, модель, актриса немого кино». Конец примечания. Тиля демонстрировала, как делать начес, валик, помпадур и другие прически. Заставила жительниц Данготара отказаться от заколок, ракушечных бус, пластмассовых цветов, париков и коз, лент, гребней, дешевых украшений для платьев, бижутерий из цветного стекла и пуговиц в форме сигарет. Она убедила их переделать старые ожерелья в браслеты и серьги, купить у мистера Олмина кахны и красители для волос. Как выяснилось, он держал все это в ассортименте чуть ли не со времен прекрасной эпохи. Показала, как правильно наносить крем для загара, солнцезащитные средства и основу под макияж. Научила пользоваться карандашом для век, порекомендовала заказать новое белье, цитируя при этом Дороти Паркер, «Краткость душа дамского белья». примечание Дороти Паркер, 1893-1967. Американская писательница и поэтесса, известная своим едким юмором, остротами и проницательностью в отношении пороков городской жизни XX -го века. Конец примечаний. Тилли рассказывала о различных типах фигуры, достоинствах и недостатках телосложения каждой клиентки, о том, как подчеркивать первый и скрывать второй. Все выкройки она создавала строго индивидуально и предупреждала, что потребуется не менее трех примерок. Наконец она сказала, что к наряду следует подбирать аромат, отражающий его настроение. Женская половина Денготара вновь ринулась к мистеру Олминаку. Нэнси пришлось выписать из Мельбурна парфюмера. Тилли заворачивала провинциальных модниц в роскошные ткани, чтобы материя ласкала их тела, и они почувствовали, как это быть богатыми и ухоженными. Надевая изысканные вещи, созданные гением Тилли, донготарские женщины получали первое представление об осанке, манерах и умении держать себя. К ней явились верные друзья Убрайан, Фейт с Хэммишем, Реджинельд Блад и Бобби пикет разумеется, за новыми костюмами. Фейт решила, что у мужчины оденутся в пиджаке и брюки двух оттенков красного, При этом лацканы пиджаков будут расшиты пайетками, а ее собственное платье в тех же цветах будет сверкать блестками сверху донизу. Бобби стоял на кухне, вытянув вперед руки, а Тилли крутилась вокруг него сантиметром, снимала мерки с крупной фигуры и записывала цифры в блокнот. Редж и фейт сидели за столом, терпеливо дожидаясь своей очереди, во все глаза, разглядывая картинки в иностранных модных журналах и молча пихая друг друга в бок, когда попадалось что-то особо интересное. Молли въехала на кухню, уселась рядом с Хемишем, положила руку ему на колено, погладила по бедру и потянулась к ширинке. Хемиш повернул к ней свое крупное лицо, удивленно вздернул кустистые рыжие брови, Молли расплылась в улыбке и вытянула губы трубочкой, подставив их для поцелуя. Хэммиш быстренько подошел к комоду и стал рассматривать коллекцию пластинок Тилли. «Поставь какую-нибудь музыку», — попросила она. Хэммиш аккуратно поместил виниловый диск на вертушку, бережно подвел иглу. Сперва раздалось шипение, затем комнату наполнила пронзительная рвущая душу мелодия. «Что за дурацкая музыка?» — недовольно поморщилась Фэйт. «Прямо повеситься хочется», — сказал Хэмиш. «Это блюз», — коротко ответила Тилли. «Мне нравится», — высказал мнение Рэдж. «Голос, конечно, скрипучий, но в этом что-то есть». «Больно ей вот и надрывается», — буркнул Хэмиш. «Как зовут певицу?» — спросил Рэдж. «Билли Холидэй». «Да уж». «Отдохнуть ей не помешало бы», — заключил Хэмиш. Примечание игрослов от английского холида и выходной, праздничный день, каникулы, отпуск. Конец примечания. Когда стемнело, пришел сержант Фаррет. Он намеревался забрать длинные плоские коробки с кружевом, шелком, бисером и перьями, а также аккуратно сложенные платья. Простые, сшитые точно по мерке. Теперь их требовалось лишь слегка разгладить, накрыв влажной марлей или побрызгав дождевой водой. «Не могу отговорить фейт от красного платья с пайетками», — пожаловалась Тили. «Фейт из тех женщин, которые всегда выбирают красные платья с пайетками». Сержант подошел к манекену. Тили негодующе всплеснула руками. «Что за город? Все горбицы и косолапят». «Так всегда было и будет, но я ценю то, что ты для них делаешь. Они ведь даже не понимают». «Кто ваши соседи по столику осведомил стиль?» «Мне придется сидеть за столиком Бомонта в компании Петтименов. Официальные лица должны держаться вместе». Сержант Фаррад вздохнул. «Можно я приглашу тебя на танец?» «Я не иду на бал». «А как же шелковая органза цвета фуксии?» «Нет-нет, ты должна пойти». «При Тэдди тебя никто не обидит», — сержант встряхнул коробку. «Пообещай, что придешь, иначе я все это выпрошу». «Ваши платья только и ждут, когда вы закончите отделку», — улыбнулась Стиле. «Вам не устоять перед искушением». Сержант Фард ушел домой, чтобы провести остаток вечера с иголкой и ниткой. наметывая, подрубая, аккуратно вшивая потайные застежки. Лысли Манкон держал Мону на расстоянии вытянутой руки и смотрел в потолок. В проигрывателе крутилась пластинка. Застрявшая игла со скрипом подпрыгивала во внешней канавке. Мона стиснула пальцы на плече мужа, придвинулась ближе и поцеловала его в щеку. «Мона, перестань!» — раздраженно бросил он, отодвигаясь. Она в отчаянии заломила руки. «Лесли, я... Я же сказал, не могу!» Он топнул ногой, потом закрыл лицо. «Почему?» «Просто не выходит», — не отнимая ладони от лица, удрученно проговорил Лесли. «Не знаю, почему». Мона опустилась на старую кушетку, у нее задрожал подбородок. «Ты должен был предупредить!» Ее голос сорвался. «Я сам не знал», — глухо произнес Лесли. «Врешь ты все. Да будет тебе». «Не надо на меня злиться». Всхлипнув, Мона достала из рукава носовой платок. Лесли вздохнул и сел рядом с ней на кушетку. Руки он скрестил на груди и взгляд опустил в пол. Наконец он промолвил. «Хочешь, чтобы я убрался?» Мона страдальчески закатила глаза. Он посмотрел на нее. У меня нет ни семьи, ни друзей. Ты ведь говорил, что... Знаю-знаю, он взял ее руки в свои. Моя мать действительно умерла, это правда. Оставила мне карточные долги, конюшню, кишащую паразитами и несколько дряхлых кляч. Лошадей давно отправили на бойню, переработали на животный клей, а конюшню сожгли. Мона продолжала разглядывать собственные колени. «Посмотри на меня, прошу», — робко промолвил Лесли. Она не поднимала глаз. «Мона, на этом свете у тебя нет ни одного настоящего друга, как и у меня». «Разве ты не мой настоящий друг?» Лесли встала, поставила руки на бедра. «Что на тебя нашло?» «Просто пытаюсь постоять за себя», — Мона посмотрела на мужа. «Лесли, я люблю тебя». На глазах Лесли выступили слезы. Мона обняла его, и, прижавшись друг к другу, они долго стояли посреди гостиной, а игла все скребла с шорохом по канавке. Мона прервала молчание. «Никому мы не нужны». Оба грустно рассмеялись. «Так», — деловито сказал Лесли, «на чем мы остановились, танцуем вальс?» «Я совсем не умею танцевать», — вздохнула Мона. «Я много чего не умею, Мона». — тихо произнес Лесли. — Но мы будем стараться, и у нас все получится, верно? — Верно. Лесли стукнул по проигрывателю, зазвучали первые аккорды на прекрасном голубом Дунае. Мистер и миссис манкан закружились в вальсе.